Перед тем, как навсегда покинуть свой лучший в мире дом на дереве, я сунул в карман карточную колоду. Сувениров я не люблю, а это все-таки условно полезная вещь. Пусть остается на память о почти сбывшемся счастливом детстве продолжительностью чуть больше полутора часов. Мне как раз хватило. Я вообще не очень жадный, в том числе до впечатлений. посмотрел, как моё дерево с хижиной, облаками и звёздами превращается в толстую каменную рыбу с широко распахнутым входом ртом и роскошным садом на крыше спине, поблагодарил едва живых от усталости строителей и отправился домой. Ну, то есть мне показалось, что домой, а на самом деле неведомо куда. Полчаса бродил какими-то немыслимыми крюками по неизвестным закоулкам, пока не сообразил, что гораздо проще воспользоваться темным путем. Вот зачем надо быть могущественным колдуном. Можно, не опасаясь последствий, позволить себе сколько угодно мелких слабостей, начиная от топографического кретинизма и заканчивая... Да чем угодно, собственно, заканчивая. Лично я ни в чем себе не отказываю. Дома было хорошо. В смысле пусто и тихо. Впрочем, если бы в гостиной продолжалось веселье, я бы все равно сказал, что дома было хорошо. Оба варианта устраивают меня в равной степени. Но на сей раз мое хорошо было совершенно безлюдным. По крайней мере, в первую секунду мне так показалось. А где-то на третьей, четверти, второй секунды я увидел, что в одном из кресел сидит Базилио. Забралась туда с ногами и спит. Вот и молодец. Однако в этот момент примчался Друппи и все испортил. Захотел лизнуть меня в нос, как всегда перестарался, уронил на пол и звонко залаял. Увы, не извиняясь, а празднуя победу. Не каждый день удается целого сэру Макса на лопатки уложить. Хотя, вру, каждый. Само по себе это не страшно. Все полы в моем доме застелены толстенными коврами. Да и падать я уже давно привык. Но от лая друппи проснулась Базилио. И так обрадовалась, увидев меня, что я сразу понял, за душевного разговора не избежать. Не то чтобы я не любил задушевные разговоры, просто сегодня их уже было предостаточно. Да и спать мне когда-нибудь все-таки надо, теоретически. Впрочем, ладно, я практик. И повинуясь правилу, которому всецело подчинена моя жизнь, действуя по обстоятельствам, кое-как отпихнул счастливого пса – На четвереньках добрался до ближайшего кресла, плюхнулся в него и спросил. «Было здорово?» Базилио кивнула «Не то чтобы вовсе без энтузиазма, но я ожидал гораздо большего. Человеком стало?» «Стало. Вечеринку устроила устроила Гости пришли?» «Ещё как пришли!» «Ну и почему мы не пляшем на потолке от счастья?» «Хотя, наверное, я слишком многого требую. спросонок я бы и сам ни на каком потолке не плясал». «Даже не верится, что все это происходит со мной», — сказала Базилио. «И что так будет всегда. Никто у меня эту прекрасную жизнь не отберет. Наверное, никогда не привыкну». «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Никогда не привыкну — это же ключ к счастью. Просто мало кому удается удержать его в руках. По себе знаю. Когда я и осекся, заметив, что Базилио меня не слушает. Впрочем, ладно, неважно». «Знаешь, о чем я жалею?» — спросила она. Я не стал ехидно переспрашивать. «Ого, а ты уже о чем-то жалеешь?» А просто отрицательно помотал головой, что не решилась послать зов сэру Камалконе и пригласить его на вечеринку. «Кому?» «Старшему помощнику придворного профессора о веществленных иллюзий. Его на самом деле так зовут. Сэр Умара Камалконе. Красивое имя, правда?» «Красивое», — согласился я. Но ты ни о чем не жалей, он бы все равно не смог прийти. Почему? Хороший вопрос. Не объяснять же ей, что Умара Камалконе – это просто творческий псевдоним его любопытного величества Гурига Восьмого, который нашел прекрасный способ поглазеть на невиданное чудовище, не привлекая излишнего общественного внимания к своим визитам в мохнатый дом.